Глава 27. Закончив выступление, Белл собиралась вернуться к себе, ещё раз перечитать письмо Симоны и пораньше лечь спать. Она вышла на крыльцо глотнуть свежего воздуха и увидела Эдварда, который её дожидался. "Прогуляйтесь со мной", спросил он, награждая её одной из своих соблазнительных улыбок. "Сегодня чудесный вечер, и у меня хорошие новости". Белл взглянула на тёмно-синее небо, усеянное звёздами. После знойного дня в воздухе ощущалась живительная прохлада. По близости ночные птицы перепархивали с дерева на дерево. Я согласна. Вы замечательно выглядите, какое чудесное платье. Благодарю. Это второе платье, которое я шила в китайском квартале. Эдвард остановился и взял её за руку. Белл тоже остановилась. Это не шутка. Китайский квартал опасное место. Их тайные общества доставляют нам нескончаемые хлопоты там полным-полно расставщиков, а о творящихся жестокостях даже китайцы не осмеливаются сообщать. Глория тоже говорила, что там опасно, но я ходила с одной танцовщицей. Я избегаю китайского квартала как чумы. Того и гляди нарвёшься на какого-нибудь головореза. Значит, вы там никогда не бываете? спросила Бел, вспомнив, как видела его с рыжеволосой женщиной, почему-то показавшейся знакомой только в крайних случаях. А теперь о другом. Вы пришли к какому-нибудь выводу? О чём? О вашей матери, о младенце, о случившемся словом обо всём. Я совсем не считаю свою мать виновной, подумала Бел, но вслух сказала другое. Пока нет. Я просто привыкаю к своей новой жизни. Эдвард улыбнулся, но в его взгляде промелькнуло что-то ещё. Зачем она ему солгала? Кстати, я услышала историю о громко плачущем младенце. Его плач слышали вскоре после похищения моей сестры, и было это вблизи отеля. От кого вы её узнали? От швицара. А, старая сплетня. Тогда вам известна эта история? Да, где-то уже слышал. Ответ Эдварда показался Бэл странным. Превратник говорил, что его отец ничего не сообщал властям. Вдруг это и впрямь сплетня. Эдвард мог слышать её где угодно. Впрочем, это было слишком давно, сказала Бел. Людям свойственно что-то додумывать. Они шли по Фэр-стрит, где воздух наполняли вечерние ароматы. Дневной пятнистый свет исчез, и сейчас на фоне звёздного неба деревья выглядели совершенно чёрными. У меня есть кое-какие новости для вас, но если вы не откликнетесь, тогда Он ненадолго замолчал. Впрочем, ничего страшного. Вы разожгли моё любопытство. Любопытство, как известно, сгубило кошку, засмеялся Эдвард. Я что, похожа на кошку? удивилась Бел. У вас глаза зелёные. И что? Я обнаружил полицейский протокол о белом младенце, которого видели у бирманской пары. Где? На пороходе плывшем вверх по Иравади в Мандалай. Возможно, это очередная история, которая ничего не проясняет. Интригующе. Полиции сумело узнать, откуда у них белый ребёнок. Дело закрыли. Эдвард покачал головой. Полагаю, там хватало отвлекающих манёвров. К тому же, у полиции были более важные дела. Пропавшие дети, что тогда, что сейчас не главное её забота. Как понимать ваши слова? Что сейчас является главной заботой рангунской полиции? Назревают беспорядки. Минувшей ночью в индийской части города стреляли, убили двоих мужчин и женщину, не успевшая глянуться как как что? Как всем нам станет небезопасно появляться на городских улицах? Вы упоминали хорошие новости. Они из другой сферы. Знаете, мне думается, путешествие вверх по Ираваде «Вам бы понравилось. Рангун может стать опасным местом для одинокой женщины. Во время плавания, глядишь, вы что-нибудь узнаете о белом младенце, которого видели на пароходе». «Но это же было 25 лет назад. Неужели ту историю кто-то помнит?» «Может, и не помнят, но попытка не пытка». «Вы собираетесь отправиться вместе со мной?» «Как ни печально, но нет», — засмеялся он. Хотя вы должны знать, что моё восхищение вами возросло. Бэл не знала, что на это ответить. Ей хотелось сменить тему. Простите, я смутил вас, произнёс Эдвард после недолгого молчания. Ничуть. Всё в порядке. Бэл остановилась и дотронулась до руки Эдварда, вспоминая их предыдущий разговор. Я хотела кое о чём спросить вас. Пожалуйста, я слушаю. Помните, Вы рассказывали о бирманце на смерзбитом мотоцикле. Его должны были арестовать, но не успели. Помню. Это правда? Они вошли в тень дерева, и лица Эдварда она не видела, однако почувствовала его замешательство. Послушайте, я не могу вам лгать. По правде говоря, мне хотелось как-то повысить вам настроение. Значит, это не правда? Не совсем. Я видел, как вас взволновали обвинения, предъявленные вашей матери. Вы мне солгали. Я боялся, что мысль о виновности вашей матери может стать навязчивой и помешать вашей карьере. Как я уже говорил, я отношусь к вам с большой симпатией и не хотел бы, чтобы вас одолели мрачные мысли. А история о белом младенце это совершенно правда. Могу показать вам протокол. Но ведь я так и не рассказал вам о хорошей новости. И какая же это новость? спросила Белл, сознавая, что Эдвард искусно направил разговор в другое русло. Мне хочется, чтобы вы познакомились с одним человеком. Он театральный предприниматель, способный предложить вам привлекательную работу. По пути в Австралию он заедет в Рангун. Точные даты его приезда я не знаю, но думаю, он появится достаточно скоро, возможно, через несколько недель. Глория пригласила Бел отправиться на Королевские озёра и полюбоваться зрелищем вечерней регаты. Миссис Доклимент сообщила, что поедет туда с подругами. Торжество пришлось на выходной день Бел. Берега озёра освещали тысячи ярких китайских фонариков. Бел смотрела на проплывающую процессию лодок, которые тоже были освещены, а затем началось состязание, и лодки то и чи залив в многочисленных заливчиках То снова оказывались на виду. Англичане собрались в уголке с плетением, откуда открывался наилучший вид. Белл рассказала Глории об идее Эдварда отправиться на пароходе вверх по Иравади. Тёмные, глубоко посаженные глаза Глории вспыхнули, она захлопнула ладоши. Какая замечательная идея, но я бы не рискнула путешествовать одна. Я подумываю, не пригласить ли Оливера Донахью? Глория пренебрежительно взмахнула рукой. На её лице с точёными скулами появилась презрительная усмешка. И не только, может, оттенок насторожённости. Дорогая, неужели вы забыли мои слова? Этот человек только и знает, что охотится за сенсациями, крайне бессердечный тип, ему ни в коем случае нельзя доверять. Бэл нахмурилась. А мне он кажется симпатичным и дружелюбным. Симпатичным Какой отвратительное слово! Уверяю вас, он человек опасный, а всё его обаяние не более чем маска. В этот момент над дозёрами затрещали фейерверки. Бэл повернулась к воде и с детским любопытством стала наблюдать за диковинным зрелищем. Сопровождаемые грохотом в небе распускались огненные цветы. Через пару минут феерия столь же внезапно закончилась. Как неожиданно, призналась Бэл, А по какому поводу был этот красочный фейерверк? Разве вы не знаете? Бэл покачала головой. Сегодня день рождения губернатора. Вернёмся к путешествию по реке. Я знаю человека, с которым вам стоит поехать, Гарри Озборн, топограф правительственной службы землеустройства. Он знает всё. А чего не знает, то недостойно внимания. Глория огляделась по сторонам. По-моему, он где-то здесь. Оставайтесь на месте, я попробую найти его. Белл тоже оглянулась ища глазами Эдварда. Может, у него появились новости относительно того предпринимателя. Если этот человек появится в Рангуне лишь через месяц, она успеет доплыть на пароходе до Мандалая и вернуться обратно. Конечно, если она вообще решится на это путешествие. Она стояла, разглядывая блестящие лица собравшихся. Поначалу ей казалось, что они возбуждены регатой и фейерверком, но вскоре сообразила, что блеск вызван ничем иным, как потом. Испытывая некоторое смущение, Белла отошла подальше от фонариков, и хотя кое-кто из собравшихся в группе мужчин и женщин был ей знаком, был не решалась подойти и присоединиться к разговору. Казалось бы, чего тут стесняться, когда многие слышали её пение и знали, кто она. Но именно это и было причиной. И о чём же вы задумались? Мгновенно узнав американский акцент Оливера, Бел покраснела от радости. Глупо, конечно. Хорошо, что в темноте он не видел её лица. Совсем одна? Жду Глорию. Боже, упаси. Это отличный повод, чтобы утащить вас со здешнего сборища. И куда? засмеялась Бел. В любое место, которое не кишит англичанами, ответил он, подходя ближе. Я ведь тоже англичанка сказала Бел, но в глубине своего отчаянно бьющегося сердца она этого не чувствовала. Нет. Она стала какой-то другой, совершенно другой, непокорной, безудержной, неуправляемой. Девочка моя, пришло время быть безумной и сумасбродной, подумала Бел, но тут же вспомнила мать. Пусть не безумной, но сумасбродной, такое ей подойдёт. Какое мне дело, что эти люди думают обо Ливере? Мысленно заявила она себе: "Мне он нравится, а на остальное плевать". "Да, вы англичанка, но не одна из них. Вы, моя дорогая, из другого теста". "Это у вас называется комплиментом?" снова засмеялась Белл. Оливер чуть отодвинулся и прищурил глаза, пристально всматриваясь в её лицо. "Ну как? Сматываемся? Я же знаю, вам хочется уйти". Ей было не совладать с обоянием Оливера. Бел мельком взглянула в следующие глории, чтобы та не говорила про Оливера, Бел мигом приняла решение. Она не противилась, когда Оливер схватил её за руку, и они по-детски хихикая побежали, лавируя между изумлёнными британскими матронами и напыщенными мужьями этих чопорных англичанок. Удалившись от принаряженной толпы, ликуя и задыхаясь от быстрого бега, Бел остановилась и схватилась за бок. Постойте, крикнула она. У меня в боку закололо. Новые черепаха, засмеялся Оливер. Неправда. У меня туфли на каблуке. Так снимите их и всё остальное тоже. И ночь я проведу в полиции. Я не прочь к вам присоединиться. В тюрьме или в раздевании. А вы как думаете? Бел выпрямилась. Он был прав. Пьянящий вечер, полный ароматов. Снежным ветерком, ласкающим её открытые руки и зовущим прикоснуться губами к тёплой коже Оливера, берманским вечерам невозможно противиться, подумала она. Казалось, в такие вечера логическое мышление куда-то исчезает. Над головой сверкают тысячи звёзд, луна скорее золотистая, нежели серебристая, а воздух звенит от таинственных звуков, но драгоценнее всего прохлада. Удивительная Долгожданная прохлада. Бэл вдруг подумалась: а какой Оливер в постели? Она представила его своим возлюбленным. Вообразила, как сплелись их ноги на белых измятых простынях, как соединились их разгорячённые и потные тела, прилипнув друг к другу. Бэл прогнала эти мысли: что за глупость? Она приехала сюда не влюбляться, а работать. Лучше, если они останутся друзьями, коллегами, конспираторами. Нет, не так коллегами, детективами. Они двинулись дальше, теперь уже неспешным шагом. Оливер взял Бэл за руку и перецеловал ей все пальцы. Она молча наклонилась к нему, их губы соединились. Бэл ловила мужской запах Оливера, аромат лимона, мыло с запахом сандалового дерева, но это были лишь добавки к его собственному запаху. Пока длился их поцелуй, Бэл винила в том у поительный вечерний воздух. А когда у неё между грудей потекла струйка пота, она уже не могла противиться. Оставалось покориться этому удивительному, будоражащему чувству полноты жизни, многовато для того, чтобы оставаться просто друзьями. Их поцелуй длился несколько минут. "Есть хотите?" спросил Оливер, разглядывая её лицо при свете уличного фонаря. "Умираю с голоду", призналась Белл, радуясь, что это продлит их встречу. Я тоже. Хотите отведать изысканной бирманской кухни? Тут в двух шагах есть потрясающее заведение. Я ещё не пробовала бирманскую еду. Нужно срочно восполнить этот пробел. Идёмте. Оливер протянул ей руку. Скорее они пришли в ресторанчик, освещённый фонариками, и заняли столик в дальнем углу. Ноздри Бэл сразу уловили странный рыбный запах. Вам придётся самому выбирать блюда. Названия в меню ничего мне не говорят. Начнём с имбирного салата. Бирманцы называют его джинт хок. Что скажете на этот счёт? Бэл пристально посмотрела в его глаза и почувствовала, что согласится с любым выбором Оливера. Этот салат готовят из маринованного имбиря, туда добавляют чечевицу и лимскую фасоль. Их предварительно вымачивают, а затем жарят до появления хрустящей корочки. Всё это перемешивается с шинкованной капустой арахисом, кунжутным семенем, соком лайма и рыбным соусом. Оливер покрутил рукой в воздухе. Чувствуете запах? Кстати, вкус у рыбного соуса гораздо приятнее. Бел улыбнулась. Сделав заказ, Оливер принялся что-то выстукивать на крышке стола. Что это? полюбопытствовала Бел. Просто мелодия, знаете, как бывает, привяжется, потом из головы не прогнать. В следующий раз мы продолжим знакомство с бирманской кухней. И вы попробуете салат из чайного листа. А потом я познакомлю вас с бирманской культурой, музыкой и так далее, и начнём мы с самой главной пагоды. В следующий раз, подумала Бел, они встретятся снова. Эта мысль радостно будоражила её.